Он высказывал глубокие мысли, он был в ударе, он спел несколько народных песен, в частности, песню о том, как Жанна Тарасконского взяли в плен корсары и как он полюбил дочь султана. Наклонившись к уху леди Уильям, каким страстным, вибрирующим полушепотом напевал он ей. Он был полководец в боях закаленный, седяной убеленный, и лавры венчали его, а дочь короля, молодая красотка, его полюбила и молвила как-то ему. Темная креолка, обыкновенно такая бледная, тут вдруг вся порозовела. Когда он кончил петь, она спросила, что такое фарандола, о которой так много говорят торосконцы. «Ах, боже мой, это же так просто! Вот вы сейчас увидите!» — воскликнул добрый Тартарен. Не желая ни с кем делить лавры, он сказал своему секретарю. «Сидите смирно, Пасхалон». Затем встал и принялся выделывать «па» в ритме фарандолы. «Тра-та-та-та-там! Та-та-та-тим! Та-та-там-та-там!» -та К несчастью, корабль в это время тряхнуло, Тартарен грохнулся, но сейчас же вскочил, и, не унывая, первый посмеялся своей неудаче. «Несмотря на «конт», — Чопорность по-английски. Несмотря на всю свою выдержку, англичане покатились со смеху и нашли, что губернатор просто очарователен. Наконец, подали вина. Леди Уильям сейчас же вышла, а следом за ней Тартарен, резким движением бросив салфетку, не поклонившись, не извинившись, строго придерживаясь легенды о Наполеоне, покинул кают-компанию. Англичане в недоумении приглянулись и стали перешептываться. «Его превосходительство вина не пьет», — сказал Паскалон. Он счел необходимым объяснить выходку наставника и взять нить разговора в свои руки. Секретарь тоже очень мило «тарасконил». Пил клорет, не отставая от англичан, развлекал их и потешал веселой болтовней и повышенной жестикуляцией. Когда все встали из-за стола, он, будучи уверен, что Тартарен присоединился на палубе к леди Плантагенет, не без тайного умысла предложил командору, заядлому шахматисту, сыграть с ним партию. Два других гости беседовали и покуривали возле них. Лейтенант Шип сказал на ухо доктору, по-видимому, что это очень смешное, потому что доктор залился хохотом. А командор поднял голову и спросил: "Что такое? Вам сказал лейтенант Шип?" Лейтенант повторил, и тут они все трое разокатались еще громче. Паскалон же решительно ничего не мог понять. В это время наверху, овиваемый затихающим благовонным бризом при ослепительном блеске заходящего солнца, купавшегося в море, игравшего на палубе и словно развесившего на всех снастях красную смородину, Тартарен, опершись о спинку кресла леди Уильям, рассказывал ей о своем романе с принцессой лики -Рики и о том, как мучительно тяжело было им расставаться. Он знал, что женщины любят утешать и что поведать им муки наболевшего сердца — это лучший способ добиться успеха. О, сцена вращания Тартарена с малюткой, которую сам Тартарен в таинственном полумраке рассказывал шепотом на ухо своей собеседницы. «Кто не слыхал этого, тот вообще ничего не слыхал!» Я не берусь утверждать, что рассказ Тартерена полностью соответствовал действительности, что эта сцена не была им хоть сколько-нибудь приукрашена. Во всяком случае, он повествовал о событиях так, как бы ему хотелось, чтобы они происходили. Бедная принцесса, пылкая, страстная в душе, у которой шла борьба между дочерним долгом и супружеской верностью, в конце концов, вцепилась в героя своими маленькими ручонками и голосом, полным отчаяния, крикнула «Возьми меня с собой! Возьми меня с собой!» А Ее сердце обливалось кровью, но он отталкивал ее и вырывался из ее объятий. «Нет, дитя мое, так надо! Оставайся со своим старым отцом! Кроме тебя у него никого нет!» Рассказывая об этом, Тартарен самым настоящим образом плакал. Ему казалось, что прекрасные глаза Креолки, устремленные на него, тоже дополняются слезами. А солнце в это время медленно погружалось в море и покидало горизонт, затопляемый фиолетовой мглой. Внезапно к ним приблизились какие-то тени, и все очарование нарушил резкий холодный голос командора. «Поздно уже, дорогая, да и свежо. Идемте». Она встала и чуть заметно кивнула головой, вымолвила «Покойной ночи, господин Тартарен». Он был потрясен той глубокой нежностью, какую она вложила в свои слова». После этого он еще некоторое время прохаживался по палубе, и в ушах у него продолжало звучать «Покойной ночи, господин Тартарен», но командор был прав. Воздух быстро освежел, и Тартарен решил идти спать.